Но тут и в соседней комнате появился сам Бернард вместе с банкиром Герловым. Все уселись вокруг большого стола посреди комнаты, после чего медленно со скрипом начались переговоры. Сперва речь однако шла о вещах почти не имеющих касательства к проекту Пера. Одни возобновили прерванный ранний разговор, другие вообще без всякой связи толковали о делах и ментересных. Обсуждали биржевые новости, передавали всевозможные сплетни, а молодой Сиверсен даже начал рассказывать своему соседу анекдот об одной из популярных копенгагенских актрис. Максу Бернарду пришлось несколько раз постучать линейкой по столу, чтобы призвать собравшихся как можно скорее перейти к делу. Итак, господа, мы находимся в Йеркинском заливе. Попытаемся же Превратить в акции наше всеми воспитанное Северное море. Начал он тем сутлевым тоном, каким всегда начинал переговоры даже самые важные. Ильин вертелся как на угольях. Он украдкой, грустно поглядывал на свояка. Тут сидел, откинувшись на спинку стула, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Правда, пар отвечал пока. хоть и очень коротко и неприветливо, на изредка задаваемые ему вопросы, но при этом так трясся от злости. Сперва он пытался отнестись ко всему происходящему с высока. Он говорил себе, что ничего другого и не ожидал от людей, которые откровенно интересуются только барышами. Но долго сдерживаться он не умел. К тому же он все еще не мог отпомниться. С тех пор, как узнал о переезде родных в Капенгаген, хотя он и не думал об этом, всё равно оставалось какое-то неосознанное гнетущее чувство, от которого он раздражался ещё больше. Ему очень хотелось просто встать и уйти. Когда он видел, как эти безживые акулы несходительно, небрежно и бестолково говорят о деле, которое столько лет занимало все его помыслы, составляла всю его жизнь. Ему казалось, что они его самого обнюхивают и ощупывают. Пьер не замечал ни отступного внимательного взгляда с того конца стола, где облокотившись о ручку кресла и подперев красивой белой рукой темноволосую голову, сидел Макс Бернард. Под глазами его легли синеватые тени, тяжелые припухшие веки были привычно полупущены. Так что никто не видел, куда смотрит Макс Бернард. Осмотрел он на одного Перра. Внимание Бернарда привлекли стиснутые зубы и жилы, набухшие на высоком выпуклом лбу Перра, ибо именно Бернард нередко говорил, что своим завещанием назначит премию тому, у кого окажется хоть сколько ни будет необычная голова среди скопления круглоголовых, именуемого датской нацией. Гермард поразила яркая и вполне европейская внешность Пера, совершенно не соответствувшая тому представлению, которое сложилось у него после их первой встречи в доме Филиппа Соломона. Там Пер показался ему неэтикетной помесью семинариста с преслебителем. Неужели он так ошибся? Неужели датское пасторство Породило порядки исключения настоящего мужчину. Непримиримость, с какой пара относился к Бириграу, предстала теперь перед ним в новом свете. И он впервые задумался, а стоит ли ему ввязываться в это дело? Ни что не страшило Бернарда до такой степени, как люди, чью волю он не мог подчинить своей. Из-за некоторой двусмысленности занимаемого им положения он видел врага и соперника во всяком, кто не хотел склониться перед ним. И чем больше он разглядывал Перра, тем яснее ему становилось, что это человек опасный, и потому его надо как можно скорее обезвредить или вообще убрать с дороги. Ведь есть уже на примете подходящая кандидатура пронырливый инженер Стеннер. А поскольку у него хватило предусмотрительности ни разу не упоминать имя Перра в связи с проектом, подмену можно совершить так, чтобы публика ничего не узнала. Тем временем разговор дошел о том, как добиться поддержки со стороны печати. Банкир Герло отеческим тоном сказал, что Перу следует немедленно побывать в нескольких редакциях, как столичных, так и провинциальных газет. Он перечислил названия некоторых крупных изданий и порекомендовал предварительно заручиться необходимыми полномочиями, чтобы посулить газетам некоторые суммы на объявления. Кои к делу к этому очень благосклонно относятся, пошептел он. Пер сделал вид, будто ничего не слышит, и даже отвернулся. Но тут снова взял Макс Дёрнардт Он щезело присоединился к предложению своего друга и кроме того поднял вопрос о полковнике Бьереграве. Привычным шутливым тоном он сказал Перру: "Очень неприятно, что вы с полковником, если верить слухам, когда-то вцепились друг другу волосы. Конечно, не в прямом смысле, ибо полковник, как и большинство полковников, увы, лыс". Кругом заулыбались. Молодой Хиддерсен издал нечто вроде осинного крика, а упера повелили губы. Как я уже сказал, это крайне неприятно, продолжал магс Бернард. Ибо полковник Биреграф, один из наших наиболее уважаемых специалистов, и мог бы принести делу максимум пользы, не говоря уже о том, что он крайне неудоден. Я бы даже сказал, опасен в качестве противника. Around её, нет неизвестно, что мы уже добились согласия полковника участвовать в работе при условии, что первые шаги к установлению контакта будут сделаны именно вами. Учитывая его возраст и общественное положение, это требование вряд ли можно назвать чрезмерным. Все стремились взгляды пера, потому что его поведение вызывало среди них скрытую растерянность. И ответ пара не заставил себя долго ждать. Я решительно протестую против какой бы то ни было отпеки, начал он. Я разработал план без посторонней помощи, и вприт тоже не желаю обзаводиться сотрудниками. Иван так и ахнул, да и прочие были совершенно потрясены, настолько дико им показалось, что нашелся человек и вдобавок молодой и никому не известный. который дерзнул открыто воспротивиться намерениям Макса Бернарда. Из самого Макса Бернарда чуть было не упала маска шутливости. Однако он успел подхватить её на лету, и чтобы помочь Перру исправить допущенную бестактность, сказал с улыбкой: "Господин Сиденю, по-видимому, стал сегодня не столь наги". Потом, обернувшись к Перру, добавил: Как вы можете столь непримиримо относиться к старому, почтенному человеку, к ветерану войны и защитнику родины? До таких людей целовать надо. Помни свои обязанности, господин Сиверсен, пронзительно расхохотался, но вдруг умолк и поперхнулся, так как заметил, что остальные сохраняют полную серьёзность. Тут пер совершенно перестал владеть собой. Он ударил кулаком по столу и весь побелев поднялся с места. И я хочу напомнить господам присутствующим, что я нужен им, а не наоборот. И посему считаю, что условия здесь выдвигаю я, а не вы и никто другой. Он в сил среди ледяного молчания. Все взоры обратились к Максу Бернарду, но тот по-прежнему сидел, подперев голову рукой и полузакрыв глаза. На его бесскрумном лице появилось тозловище, застывшее выражение, которое появлялось каждый раз, когда он мысленно выносил кому-нибудь смертный приговор. Он успел обменяться быстрым взглядом с Герловым. Герлов положил руки на стол, и его крупная тяжёлая голова свисела с на грудь, словно он дремал сидя. На деле же он был весь внимание, и едва заметным утвердительным кивком Решил судьбу Перра. Итак, вы намерены, с хорошо разыгранным равнодушием, начал Макс Бернард. Не идти на уступки, угодный полковнику Бьере граву, а следовательно и нам. Да, намерен. Это ваш окончательный ответ. Да, окончательный. Ну что ж, господа, больше говорить не о чем, поскольку наше предложение не принято. Мы умываем руки. Я вряд ли шебуст ей скажу, что мы и раньше относились к этому делу без особого воодушевления. А посему нет нужды сетовать по поводу прескорбных результатов. С этими словами Макс Дёрнарт встал. За ним поднялись и остальные, облегчённо вздыхая, ибо так неожиданно просто удалось развязаться с смертворождённым, на их взгляд, проектом. Лишь немногие были недовольны столь стремительным исходом дела. И пуще всех землевладелец Нерыхаве, на которого Пер произвёл большое впечатление. Когда Пер Наскор, попрощавшись с сопровождением Ивена, пули вылетел из комнаты, Нерыхаве проводил его взглядом своих свиных глазок. Как только за Перром закрылась дверь, Макс Бернард заговорил снова. Нет, не жду я дождаться вас, что я вовсе не собираюсь отказываться от проекта открытого порта. Я могу даже сообщить вам, что в самом ближайшем будущем мы займёмся другим и, как мне кажется, гораздо более разумным проектом. Итак, до скорой встречи, господа. Тем временем Якуб в подавленном настроении прогуливался по Сковобкинну. Напряжение последних дней Когда она считала часы, отделяющие её от встречи с Пером, оказалось чрезмерным, и сменилось полным упадком сил. Да и встреча её разочаровала куда больше, чем она признавалась самой себе. Еёю не покидала мысль, что Пер очень переменился. Он стал выдержнее, собраннее, но эта перемена, так обрадовавшая старших Соломонов, только огорчила её. потому что напоминало о странном тоне его последних писем из Италии. И если новая манера держаться не будет как напускная развязность, она с этим быстро справится, потому что перо такая развязность ничуть не красит. Она любила его неотёсанным медведем, каким он был, когда они познакомились, каким был и 2 месяца назад в Лаугенвальде. В всякий раз, когда они вместе бывали на людях, Якуба с тайным трепетом ждала, что вот-вот Перна дерзнет или досадит кому-нибудь, но мученичество её было добровольным, и она не желала отказываться от него. Она словно боялась, что разлюбит Перна, когда люди по достоинству оценят его. Пока Якуба предавалась своим невесёлым думам, вернулся Ивен. Анна с матерью сидела в беседке, когда он ворвался к ним с неизменным портфелем под мышкой и сообщил о результатах встречи у Макса Бернарда. Выслушав Ивина, Ирина якобы сперва даже рассмеялась. Включившаяся неожиданно показалась ей страстным протестом против всего, что она передумала. А вид ошалемленной матери и чуть не плачущего брата даже доставил ей некоторое удовлетворение. Теперь она снова узнавала в Пере своего прежнего декоря. Но радость длилась недолго. Скоро ее коба помрачнела. По размышлительным и выслушав от Ивина рассказ, как необдуманно и безрассудно вел себя Пер, она рассердилась еще сильнее, чем Ивины мать, и ощутила жгучие стыд за Перо. Она не столько думала о том, что Перу, а следовательно и ей. Кети предстоит, хотя перспектива опять жить одними надеждами на будущее при её положении казалась мало заманчивой. Сколько сердилась из-за проявленного Перром равнодушия ко всему, что сделала отец, и особенно Ивен ради него. После обеда Пай прислал телеграмму, что собирается быть у них. Она пошла лесом встречать его. И уже издали он с улыбкой закричал ей: "Слышала новость? Я, по примеру Христа, изгнал торговцев из храма". Это начало ещё больше огорчило Якобу, хотя она отлично поняла, что Пер таким способом стремится скрыть своё смущение. Если бы Пер обнял её и остановил поцелуй мимо потоку прёков, о тогда она Сейчас бы простила ему все и забыла все свои горести на его груди, но ничего подобного парень не сделал. Он сразу прочел неодобрение на ее лице и, хотя сам был несколько огорожен печальными результатами переговоров, на которые он возлагал такие надежды, не мой укор Якобы обидел его и показался ему несправедливым. Он ждал, что уж она-то полностью поймет его. и оценит значение того вызова, который он бросил биржевым боратилам, ибо она всегда с Горечью говорила об этих без совестных вымогателях и возмущалась тем, что человек подобный Максу Бернарду может стать одним из столбов современного общества. Но после первой же неудачи оказалось, что Якоба ничуть не лучше, чем остальные, подумал Перс с Горечью. В ней тоже жив торгашеский дух и дожидается только удобного случая, чтобы одолеть ее гордость. У евреев тоже есть свои идолы, самые свободомыслящие из них, и те исполнены своего верного преклонения перед звоном золота и всегда прибудут рабами золотого тельца. Они дошли до опушки леса. Несмотря на усталость, Якуба не хотела сразу идти домой. И села на скамью под деревом. Она тутвинулась и подобрала юбку, словно приглашая Перра занять место рядом с ней. Но Перр не стал садиться. Он продолжал расхаживать перед скамьёй, засунув кончики пальцев в жилетные карманы и пытался объяснить мотивы, которые побудили его поступить именно так, а не иначе. Якуба откинулась на спинку скамьи и положила на неё руку. Провожая глазами каждое движение пера, она тясь подумала о том, как он изменился. Что могло с ним произойти? размышляла она, и впервые в её пытливых чёрных глазах мелькнула тень недоверия. Не утаил ли он от неё что-нибудь такое, чем и объясняется его странная несдержанность? Может, и его вчерашняя замкнутость и сегодняшняя раздражительность имеют одну и ту же основу? о его последние итальянские письма и почему он так долго раздумывал прежде чем вернуться она провела рукой по нахмуренному лбу словно желая отогнать мрачные мысли она ни в чём не хотела подозревать его больше всего мне жаль ивена сказала она чуть отвернувшись просто трогательно до чего он старался я думаю он вряд ли бы хлопотал больше даже если бы речь шла о его собственном будущем. Сперва пар не хотел ей отвечать, его начинали мало-помало раздражать вечные разговоры о заслугах Ивина, которым сам он не придавал особого значения. Досадно, досадно, мне и впрямь очень жаль твоего брата, но тут уже ничего не попишешь. Ивен должен был с самого начала понять, что мне не следует сводить с такими людьми. Ты ведь сам его уполномочил. Да, но я не знал их. А ты бы видел это мещанское высокомерие. Они все сидели с таким видом, будто оказывают мне величайшую честь, согласившись нагреть руки на моём проекте. Если люди нового времени именно таковы, то мы попали из огня в полымя. Как же ты теперь намерен поступить? спросил я Коба после недолгого молчания. Очень просто, продолжать начатое дело, доказывать, писать, бить в набат, покуда народ не услышит меня. Не с одними же биржевыми акулами мне разговаривать. Подумай только, у них хватило наглости предложить мне, чтобы я расшаркивался перед редакторами газет. Ну что ты скажешь, унижаться перед писаками? Дюрингового уровня. Но ну и что же? Он внезапно остановился и с нескрываемым удивлением посмотрел на неё. Ты это, кажется, одобряешь? И если бы это пошло на пользу делу, в чём я не сомневаюсь, почему бы тебе и не походить по редакции. Ты серьёзно так думаешь? Нет, сегодня ты меня просто измучаешь. Я думаю, что если человеку надо заручиться поддержкой, необходимой ему по тем или иным причинам, то с его стороны будет очень не глупо, если он для начала признает власть тех, кому она действительно принадлежит, не вдаваясь при этом в подробности, как и каким путем они ее получили. Извини, пожалуйста, но я придерживаюсь другой точки зрения насчет обязанностей человека по отношению к самому себе. Я вообще не понимаю, почему поклоняться золотому тельцу менее позорно, чем поклоняться распятию. А после сегодняшней истории у меня такое отвращение ко всяким деловым махинациям, что вред для она скоро пройдёт. Якобы ничего не ответила. Её мучило, что пер только и думает, как бы лучше оправдаться. Ей хотелось, чтобы он прекратил свои объяснения, которые в её глазах были лишь ловкой, лишь судорожной попыткой убедить самого себя. Но Пер не умолкал. Очевидное и полное неодобрение Якобы, явный отказ понять те причины, которые заставили его взбунтоваться, и наконец, собственное бессилие, неспособность объяснить и Якобы, и себе самому внутренние мотивы, побудившие его поступить именно так, Все это вместе взятое подсвековало его к бою. Меня просто умиляют твои восторги по адресу Макса Бернарда и всей его клиники. Это у тебя что-то новое? Надеюсь, это не результат сегодняшних событий. Будем считать, что последнего я просто не слышала. Ответила я Коба с неизменным спокойствием, но очень серьезно. Прежде всего, я вообще не припомню. Когда это я выражала восторг, а тем более по адресу Макса Бернарда. Хотя я и полагаю, что сам он несколько лучше, чем его репутация. Я случайно узнала, что он тайком занимается благотворительностью и помогает нескольким бедным еврейским семьям в Копенгагене. Вероятно, чтобы искупить тот зло, которое он причинил сотням семейств по всей стране. У него, наверное, немало загубленных судеб на его совести. Ну да, введён боец, говорят, он даже сказал однажды: "Война это моё ремесло". Он беспощаден и непримирим, а временами даже жесток. Поэтому в своё время я серьёзно задумывалась над его всё растущим могуществом. Тут ты совершенно прав. Но, может быть, я его ошибочно понимала и вообще недооценивала таких людей. Может быть, именно такие люди и нужны в стране, где постепенно начинают забывать, как выглядит настоящий волевой человек.